Все вступили его и принялись наперебой расспрашивать об оставшихся детях, братьях, мужьях. Но оказалось, что Дон Диего не может ответить ни на один из вопросов. Беглянки пришли в отчаяние и умолкли. «Сеньоры», — сказала молодая женщина, которая привела Дона Диего, «кабальера разыскивает свою супругу, Донью Марину. К счастью, он смог обнять здесь свою дочь».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 «Я берегла его для себя, предпочитая умереть, чем попасть в руки пиратов. А теперь этот кинжал принесет нам не смерть, а жизнь. Отдайте же его Дону Диего!» Женщина протянула Индиана кинжал, отделанный серебром. «Достаточно ли вам этого оружия? Вполне достаточно, чтобы справиться с быком или погибнуть».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 «Идемте», — ответили женщины хором и двинулись вперед. Дон Диего с кинжалом в руке шел в сопровождении той сеньоры, которая вызвалась заменить маленькой Леоноре мать. Она несла малютку на руках. Некоторое время все шли молча. Вокруг царила тишина, только трава шуршала под их ногами. Индиана обдумывал план охоты на тот случай, если им в самом деле попадется бык. Хорошо, если зверь пойдет прямо на охотник. Но как настичь его, если он испугается и обратится в бегство? Так размышлял Дон Диего и вдруг почувствовал, что его тронули за плечо. «Мы видели быка», — сказала одна из женщин. «Где?» «Неподалеку отсюда. Мы следили за каждым его движением».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 Индиана ловко увернулся от удара и, ухватившись одной рукой за рог животного, принялся наносить ему раны кинжалом. Бой был неравен. Бык обладает огромной силой по сравнению с человеком. И все же отважный охотник, увертываясь от ударов быка, продолжал колоть его кинжалом. Израненный бык попытался спастись бегством Но Дон Диего решил во что бы то ни стало удержать его. Воткнув его кинжал в бок, он обеими руками ухватился за грозные рога. Бык сделал попытку стряхнуть с себя человек, но тот всей своей тяжестью повис на животном, твердо решил овладеть добычей. Однако на стороне быка была сила, и он потащил человека вглубь леса сперва медленно,